Глава 22. После короткого завтрака запаслись водой. Затем все шесть лап головастика замелькали с такой скоростью, что у Касси било в глазах. Вскоре она с головы до ног покрылась липкой пленкой, дышала с трудом. Ближе к обеду Ксеркс уже останавливался, отдыхал. Бесконечно высокие деревья распустили листья стеблей на немыслимой высоте, переплелись стволами. Накрыли мир многослойным зеленым пологом. Усталый голова стик двигался совсем вяло. Влад пенал, дим поводил сяжками, делал короткий рывок, тут же увязал в воздухе, что наполовину состоял из воды. Кася брезгливо сдирала лохмотья водяной пленки, но водяные шарики, плавающие в плотном киселе, мгновенно расползались по облегающему комбинезону тончайшей пленкой. Она пробовала опускать обзорный щиток, закрывая лицо, но ППНК тут же злорадно затягивала щиток, а смотреть через искажающее стекло страшно. Даже Хоша выглядит лютым чудовищем. В сыром затхлом воздухе мириады крохотных существ плавали во взвешенном состоянии. Иные сновали очень юрко, пожирали друг друга, набрасывались на бактов покрупнее. На пришельцев навалились темным опасным облаком. Хоша возбужденно застрекотал, начал выхватывать самых крупных, прямо изновисшие над их головами тучи, совал в рот, затем с визгом кинулся обирать с блестящего тела варвара, сперва двумя, потом тремя лапами, а потом этот маленький кошмар уцепился за плечо варвара лишь двумя прыгательными лапами, а передними и средними молниеносно хватал бактов. Когда не успевал поедать, а защечные мешки наполнились так, что стали видны из-за спины, он просто с хрустом давил микробов в крепких лапах и швырял на землю. Срабатывал инстинкт запасания пищи, как поняла Кася, но не злорадствовала над глупостью друзей варвара, сама ожалась к неутомимому хоше. Семен брызнул на свой комбинезон репеллентом. Варвар брезгливо отодвинулся. Касю перекосило от ужасающего запаха, однако поспешно подлезла под струю. Варвар тут же повернул к Серкса, чтобы запах относило назад. Микробы падали обожженные, но и Кася ощутила тошноту. Репелленты хороши в старом мире, но в мегамире люди сами на положении насекомых, а частички запахи плавают в воздухе, острые, как осколки острейшего стекла. «Вдохни, сам начнешь корчиться, пока не рассосется». Но безвредно рассосется пара частиц. 5-6 уже вызывают тошноту, а если проглотишь пару десятков. Трижды останавливались, обдирали присосавшихся паразитов, зализывали поврежденные места. Чудовищный ксеркс, странный варвар и ночной кошмар по имени Хоша обдирали друг друга быстро и умело, только треск шел по лесу. Головастик вылизывал Влада, на его шершавом языке Хоша разлегся бы и еще раскинул все шесть лап. Но когда Ксеркс облизывал монстрика, сдирая жесткими шершавками прилепившихся паразитов, Хоша лишь мужественно зажмуривался и вцеплялся в варвара всеми шестью. Впрочем, тот сам хватался за дерево. Кася, одуревшая от гадкого запаха, сказала Семену ревниво. «Опять чешутся, как бабуины». «Как кто?» — не понял Семен. «Господи, ты родился здесь, что ли?» «Нет, но старый мир, помню, уже как сон. Голая безрадостная пустыня». Она бросала короткие ревнивые взгляды на неразлучную тройку. У них получалось все энергичнее и слаженнее. Содрав паразитов друг с друга, дальше продолжали каждый в одиночку. В мега-мире соблюдение ритуала чистки означает возможность жить дольше. Маленькое чудовище сидело на этот раз на камне, выгибалось во все стороны, ухитрялось и стервенело скрести себя сразу шестью лапами, длинным языком, даже проволочными сяжками и шипами на голове. От него шел скрежет, сравнимый разве что с треском, который поднял ксеркс, пропуская через мандибулы жесткие колонны шипастых лап, жутко лязгая серпастыми челюстями, словно старался во что бы то ни стало перекусить. «Молодцы!» — сказал Семен одобрительно. «Без этого не выжить. Ухитрились сделайте из чистки развлечения. Они чешут с целыми днями. Касенька, не завидуй». Семен скалил зубы, Кася молча бесилась. Химик словно бы забавлялся ее гневом. Не верит, хотя Кася никогда еще не чувствовала себя такой разъяренной. Или она реагирует чересчур сильно? Семен долго копался в сидельных сумках, с торжеством выудил три толстых тюба. «Кушать подано!» – громко провозгласил он в пространство. Влад, не переставая чесаться, подошел, скептически оглядел изрядно похудевшие тюбы. Кася уже жадно пила, ее щеки розовели и округлялись на глазах. Семен выжидающе смотрел на варвара. «Надолго хватит нашей еды?» – спросил Влад. «Надо кормиться лесом». «Мы захватились с запасом», – пояснил Семен. «Скормите муравьям, чтобы не таскать тяжесть», – предложил Влад. Добавил поспешно. «Но не головастику, а чужим, которых не жалко». Кася поперхнулась, так спешила возразить. Закашлялась, пошла пузырями, а когда Семен заботливо вытряс из нее шарик воды, попавший в легкие, наглый варвар был уже за деревьями. «Как он нас обижает!» — пожаловалась она горько. «Почему он такой? Какой? Грубый!» «Они все подлецы!» — сказал Семен с чувством. «Все мужчины подлецы и обманщики, не обращай внимания. Вызови-ка лучше Соколова». Кася оглянулась на деревья, за которыми исчез варвар. Да вроде бы сказать нечего. Подошел сеанс связи, напомнил Семен. Обязательный сеанс. Чтобы на станции знали, что с нами все в порядке. По крайней мере, пока что искать нас не стоит. Кася еще раз посмотрела в сторону деревьев, нехотя вытащила ультратонкий комп. Фотоэлемент замигал, объясняя, что напитался под завязку. Возражать против включения не станет. Экран зажегся проступило прежнее изображение лаборатории. Похоже, Соколов перенес сюда не только пульт связи, но и раскладушку. Касси успела рассмотреть лабораторию Соколова во всех подробностях, но за это время вернулся варвар. Она ощутила его присутствие неизвестно какими фибрами. Даже услышала дыхание за спиной, хотя он двигался бесшумно. Наконец, в глубине экрана появилось мутное, красно-оранжевое пятно – Приблизилось. Изображение вошло в фокус. Соколов был в прежнем комбинезоне. На локте виднелось то же самое пятно, что видела Кася в прошлый раз. Глаза были усталые. Если бы в старом свете, под глазами бы висели тяжелые мешки. —— сказал он сиплым голосом. — Нечаева. Прости, двое суток не спал. Сам как огурчик, только с голосом что-то. — Какие-нибудь новости? — — Увы, — ответила Кася убита, — но мы ищем. Два круга спирали уже сделали, идем по третьему, каждый виток вдвое шире. — Успеха, — сказал Соколов. — Я все-таки верю Кася. Этот варвар непрост, непрост. Мне кажется, он лучше ориентируется в лесу, чем нам показывает. Помогайте ему, чем можете. Варвары — люди слова. Если он пообещал, что сделает все, чтобы отыскать беглецов, то сделает... За спиной Кассик олыхнулся в воздух. Она ощутила, что варвар неслышно отошел в сторону. Скосив глаза, она видела, как он вернулся к головастику и взял в руки щетку стоимостью в миллион рублей. «Какой скромный!» — подумала она извительно. «Ишь, не желает слушать о себе!» А Соколов, похоже, говорил нарочито громко. «Хорошо, Иван Иванович!» — пообещала она тоже громко. — Если вы говорите, чтобы мы помогали ему, чем можем, то будем помогать. Куда ж денешься? До свидания. Экран погас, но она успела увидеть удивление на лице начальника станции. После короткого отдыха, который и отдыхом назвать нельзя, снова неслись с той же скоростью. Под брюхом муравья оранжевые кристаллы сливались в сплошное марево. Деревья едва успели вынырнуть из тумана, как тут же оказывались прямо перед головастиком. Огромные и причудливые. Каким-то чудом оказывались за спиной. А впереди всякий раз выпрыгивали новые и новые деревья, камни, скалы, пни, а то и жутко оскаленные морды. Кася устала бояться. Уже на грани нервного срыва закрыла глаза, прижалась к ракетной установке. Широкие ленты липучек надежно перехватывали ее бедра. Никакой ветер не сдует, даже случайная веточка не сбросит. Семен, не такой чувствительный, жадно снимал на кристаллодискеты новые формы жизни. Влад тревожно вслушивался, приподнимался, всматривался и вчувствовался в мир. Похоже, его не покидало чувство опасности, хотя Семен никак не мог ощутить угрозу в этом плотном, спокойном воздухе, расцвеченном шариками запахов. А Влад, в самом деле тревожась, послал головастика по твердому камню, где тот почти не оставлял следов. Сам полностью убрал дыхание, не выпускал запахи. С досадой оглянулся на географов. По их ароматам можно сказать о них все. Дурачье еще прячется за деревца. Он лишь по запаху изо рта скажет, кто чем болен, когда у Семена наступит пик половой активности, а когда Кася будет готова к откладыванию яиц». Ксеркс вбежал в заросли крупнолистного леса. Влад насторожился еще больше. Ни стрекота, ни щелканье, ни визга, даже привычного треска кенкшиков, что сотнями собираются на верхушках стеблей. Обычно такие участки полны жизни. Заполнены воздух, почва, стволы и листья. А сейчас даже огромные, толстые звери, что грызут твердую плоть мегадеревьев, притихли и едва слышно двигают чудовищными челюстями. Если они, чувствующие себя в полной безопасности, чего-то боятся, то что остальным?» За спиной раздался взрыв смеха. Семен и Касси, ухватившись за плечи, пытались спихнуть друг друга со спины могучего Дима. Обжились, осмелели, бесчувственные, как камни по дороге. Таким трудно выжить даже под стальным куполом. Дим мчался неутомимо. В странном тихом лесе цокот когтей казался Владу чересчур громким. Он чувствовал чужое давление, обеспокоенно прогонял струю воздуха через ноздри, всматривался в пляшущие в воздухе цветные комочки. Дим несколько раз вопросительно поднимал сяшки, сигналил Владу. Умный зверь тоже чуял опасность, но обычно полагался на хозяина. Теперь же, когда сам воздух кажется тяжелым, как вода, Даже пощупал Влада, опасаясь, что тот спит. Влад ответил жестом, пощупал двенадцатый и седьмой членник на правом сишке. Дим ускорил бег, выскочил на косогор, внезапно остановился. Влад тоже увидел, как из расплывающейся стены тумана выходят странные существа, покрытые толстым, прочным хитином, черным с коричневым, обнаженные, что благодаря хитину не замечалось, приземистые. Все двигаются на четвереньках, уверенно, устойчиво, почти не обращая внимания на мощные потоки воздуха. Влад на миг ощутил приступ ревности. В его племени лишь религия запрещает опускаться на четвереньки. Странная прихоть, ведь так удобнее. За его спиной тихонько ахнули. Влад сказал негромко, не поворачивая головы. «Замрите, как опоссы". «Кто это?» – прошептала Кася. "Опоссы? Такие жуки-притворщики». «Нет». Те странные существа. «Худшие из зверей», — ответил Влад. «К счастью, ветер в нашу сторону». Дим бесшумно опустился, задвинувшись под зеленый лист. Даже голову спрятал, высунув лишь кончики сяжек, почти неотличимые среди волоконец листа. Влад соскочил, осторожно выглянул. Семен и Кася торопливо слезли по твердому, как танковая броня, боку. Семен спросил тревожно. «Мутанты?» Влад оглянулся. «Назад! Кто разрешил?» Семенка зырнул, послушно полез к Серкса. Кася задержалась, глядя умоляюще. «Я сейчас, сейчас! Бедные, несчастные!» «Кто?» — не понял Влад. «Вон те на четвереньках. Они жертвы. Либо жертвы прихоти сбежавших в лес родителей, либо кораблекрушения». «Корабле...» «Ну да». «Представь, ты не нашел бы нас в разбитом геликоптере. Мы остались бы с Глебом одни, отрезанные от мира, станции, без оружия, лекарств. У нас бы появились дети, что никогда не видели другой жизни». «Вы бы не дожили до вечера», — ответил Влад с пренебрежением. Он с неприязнью посмотрел на Семена, потом на Касю. «Нет, не выжили бы». Странные существа двигались через освещенный солнцем мир тремя рядами. Все выглядели как странные черепахи, лишь головы приподняты, но Влад не видел в их движениях страха или боязливости малых существ. На черных спинах пламенели ярко-красные пятна. Так ядовитые жуки предупреждают врагов о своей несъедобности. Головастик беспокойно шевелил сяшками, дотянулся до Влада, потрогал. Влад ответил успокаивающим жестом, хотя у самого похолодело внутри, а ноги начало сводить судорогой. От панцирных шел запах смерти, истребления. На миг уловил отчетливую картинку, будто заглянул в чей-то мозг. Распластанные человеческие тела, выдранные внутренности, отсеченные конечности. Кася что-то спрашивала, теребила. Он молчал, скрывая дурноту. Эти зверолюди не только бессмысленно уничтожают зверей вокруг себя, но даже рвут сородичей, едят их внутренности. Он швырнул Касю на Дима, сказал Семену негромко. «Сдвинемся влево. Ветер сейчас переменится». Семен не стал спрашивать, как варвар умеет предугадывать будущий порыв ветра. Вцепился в загривок Дима. Кася тревожно смотрела большими испуганными глазами. Дим беззвучно перебежал к другой поляне. Зверолюди все еще двигались через освещенное солнцем место. Влад старался понять причину ужаса, что прокрался до внутренностей, сжимая в ледяной ладони сердце. Зверолюди без оружия, голые, по размерам уступают большинству существ. Даже Владу уступают, если любого из них поднять на задние ноги. Правда, в прямой схватке преимущество у звера-человека. Двуногого сшибить легче. Впереди двигался мощный зверь. Спина блестела под солнцем, бросая предостерегающие отблески. Блики играли на безволосой голой голове. От него веяло смертельным холодом, словно от льдины. А лед, как помнил Влад, самое худшее, что знают существа мегамира. Рядом с вожаком бежал, постепенно сближаясь, крупный самец. Влад ощутил приближение недоброго, но самец оказался чересчур близко, внезапно оскалил зубы, вскинулся. Влад не успел понять и сомневался, чтобы заметили Семен и Кася, что именно блеснуло между неосторожным самцом и вожаком, Струя жидкости, нить паутины, электрический разряд или что-то неведомое. Но самец резко остановился, словно ударился о стену. Вожак продолжал неторопливый бег, а самец, постояв несколько мгновений, завалился на бок. Зверолюди бежали мимо. Один задел сраженного, отшвырнул. «Человек страшнее зверя, когда он зверь», — сказал Влад. Подумав, добавил, «красные пятна на спинах не мимикрия, как я думал». «Ядовиты — Ядовиты? — прошептал Семен. — Не знаю. Лес затих, пережидая странную опасность, возникшую так внезапно. Влад вертел головой, запоминая, схватывая реакцию зверей, больших и малых, летающих и наземных. Даже деревья, казалось, ощутили вторжение чужой опасной силы. Движение соков в полупрозрачных стволах замедлилось. Темные ядра застыли.